Хлопоты по приготовлению изысканного и в то же время свойского ужина по-польски отнимали у нас все силы. дел было не в проворот, и они множились, как кролики весной. Херберт со своей Анной Лизой должны были прибыть к семи. К этому времени нам предстояло не только доварить бигас, но и как следует проветрить квартиру. Капустный запах был прочно закреплен вонью растворителя. Алиции пришлось купить еще одну бутылку, ибо утром обнаружилось, что надо очистить от краски и диван, на который меня силком заволокли, и дверь в Алициной комнате, о которую я опиралась в изнеможении. Особенно нас беспокоил благоухающий диван. зося безуспешно пыталась забить запах краски то с помощью спирта, то духов, то кофе. И каждый раз, обнюхивая мягкую мебель после очередной операции, с горечью убеждалась, что ничто не помогает. Павла огорчало другое. Жалко, что в диване не было клопов. Все до одного бы повымерли. И в самом деле, гости подумают, что я тараканов морила. Надо что-то придумать. В такую атмосферу я гостей не пущу. Волновалась Алиция. Я предложила испробовать лук. Если пропитать диван луковым соком, все остальные ароматы померкнут. Или чесноком. Спятила. Вот уж лук будет совсем невыносим запротестовала Зося. «Это чеснок совсем невыносим, а лук может пахнуть вполне аппетитно. Сделаем на ужин салат из помидоров с луком. Гости подумают, что пахнет от салата». «Так ведь на диване мы будем кофе пить», скептически заметила Алиция. «Кофе с луком это знаешь ли». В итоге, после всех процедур, наш диван по запахам смело мог конкурировать с любым восточным базаром. Правда, с базаром, на котором только что провели дезинфекцию. Капуста давно отступила на задний план. Мы устроили в доме сквозняк, пооткрывав все окна и дверь. Павел стоял над благоухающим диваном и обмахивал его газетами. Все готовящиеся к вечеру блюда мы обильно сдабривали луком для оправдания атмосферы. По инерции Алиция чуть было не заправила им и мороженое. Ценой неимоверных усилий нам все-таки удалось уложиться с подготовкой к семи часам. По счастливому стечению обстоятельств, Херберт и Анна-Лиза были сильно простужены. Нам здорово повезло. Поначалу они вроде сделали несколько попыток что-то разнюхать своими сопливыми носами, но вскоре от этих попыток отказались и производили впечатление людей, вполне свыкшихся с нашей атмосферой. Ужин проходил в очень приятной обстановке. Гости в Бигасах совершенно не разбирались, поэтому искренне нахваливали наш и с аппетитом его уничтожали. Некоторые затруднения возникли лишь к концу ужина. Борьба со смрадом отняла у нас слишком много сил, и мы не успели накрыть стол в гостиной. Кофе, сливки, десерт, пирожные, чашки и блюдца все еще находились в кухне, и надо было их перебазировать на длинный журнальный столик у дивана в гостиной. Проблема заключалась в том, как перебазировать. Большой обеденный стол, за которым мы сидели, в разложенном состоянии полностью преграждал выход из кухни. Передавать упомянутые выше предметы над головами костей нам представлялось не очень аристократичным. «Зося. Через ванную и ту комнату», — в полголоса произнесла Алиция, не прекращая оживленного разговора с Хербертом на тему о наследстве. Задернув небрежным жестом занавеску, отгораживающую кухню, Зося скрылась с кофейником в дверях ванной. Отвлекая внимание Анны Лизы, я втянула ее в разговор о модах на французском языке и пнула под столом Павла. Тот незаметно смылся из-за стола, и я краем глаза увидела, как в противоположных дверях он принимает от Зоси кофейник и кофейный прибор. Поскольку Алиция не могла их видеть и волновалась, я успокоила ее. «Порядок. Зося накрывает на стол. Скажи ей, что свечи в сундуке лежат сверху». Полностью разделив отрицательное мнение Анны Лизы в том, что касается теперешней моды на юбке, я ухитрилась передать Павлу информацию о свечах. — Все на столе, не хватает только десерта, — отрапортовал Павел, садясь на свое место непринужденно и вполне великосветски. — Занимай гостей, а десертом не надо заняться самой. По знаку, данному мною, Алиция переместила гостей к журнальному столику, ни на минуту не прекращая занимательнейшего разговора о наследстве. Замороженным она достигла своей цели. Хердерт сам, по собственной инициативе, выразил желание заняться этим делом. Окольными путями, через ванную, уборную, коридорчик и соседнюю комнату, на стол поступали недостающие угощения, конфеты и пирожные. Бодрящий аромат кофе смешался с крепким запахом дивана. Херберт и Анна-Лиза принялись подозрительно часто чихать. За кофе выяснилось, что я уже достаточно хорошо знаю датский язык. Передав аристократическую даму Зосе, я подсела к Алиции, чтобы послушать, о чем это можно столько времени так оживленно болтать. Оказалось, они с Хербертом вспоминали то время, когда мы с Алицей еще жили в доме родителей Херберта на площади Святой Анны. «Сейчас родители стали наводить порядок в доме», — рассказывал Херберт Алицей. «И на чердаке обнаружили твои вещи». «Какие вещи?» — удивилась Алиция. «Сверток какой-то. Они просили сказать тебе об этом, чтобы ты забрала». «Скажи, пожалуйста», — удивлялась Алиция. «Интересно, что бы могло быть в этом свертке?» «Спасибо. Я позвоню им и как-нибудь заберу». Херберт покачал головой. «Ты не дозвонишься. Они сейчас живут в Хлюм-Лебеке. Хочешь, я сам возьму сверток и передам тебе? Ведь все равно нам придется завтра или послезавтра встретиться по наследственным делам. Алиция с благодарностью приняла его предложение. Я бестактно вмешалась в разговор, так как он показался мне важным, а я не была уверена, что все правильно поняла. Оказалось, все правильно. Если твои вещи до сих пор лежат в их доме, значит, ты оставила их пять лет назад. Что же такое, скажи на милость, ты могла забыть и не вспоминать столько времени? — Мне само интересно, — ответила Алиция. — Только потому мне и хочется заполучить этот сверток. А так, ведь наверняка мне те вещи уже не нужны. Поздним вечером гости покинули дом, рассыпаясь в благодарностях за чудесный ужин и без конца чихая. В прихожей вонь была и вовсе непереносимая. Оказалось, Зося в спешке оставила там бутылку с остатками растворителя. Алиция проводила Херберта и его жену до машины. «Вот интересно, как подействует наш смрад на их насморк?» — задумчиво произнес Павел. «Излечит или наоборот?» «Поставь эту проклятую бутылку на место», — приказала ему зося «Мыть посуду сегодня не будем». Павел не успел выполнить приказ, так как зазвонил телефон. Он поднял трубку. «Алиция, тебя! Гермульгард!» Мы бросили все дела и стали ждать, когда Алиция закончит разговаривать с полицией. А вдруг что-нибудь новенькое? «Черт из два», — повесив трубку, раздраженно сказала Алиция. Так ничего и не узнали. Хотя иногда мне кажется, что он все-таки что-то от меня скрывает. «Полиция всегда скрывает», — заметила я. «Так уж им положено. А кроме того, что скрывают, ты больше ничего нам не сообщишь». «У Аниты на вчерашний вечер нет алиби». У Роя тоже нет. Йен звонил не от себя, а от одного знакомого, у которого в тот момент как раз сидел гость. Иностранец. Полиции он уже давно не нравится. Этот гость слышал наш разговор и мог сделать выводы. Полиция фотографировала. Правильно мы думали. Машина — Мерседес. В ней сидел человек в больших очках и в кепке, надвинутой на лицо. Который выходил из машины, мог быть кудлатом. Но тем самым, что тогда крутился возле дома без определенной цели. А может и не быть. Еще полиция интересуется, не пришел ли мне счет из магистрата за стрижку живой изгороди. Не приходило ничего такого. Мы в один голос заверили, что ничего такого не приходило. Ну так придет. Кроме того, сказал, они предприняли какие-то потрясающие новые меры, так что в следующий раз преступник уж обязательно попадется. А кто-то из нас должен стать добровольной жертвой? Поинтересовалась Зося. Не знаю вздохнула Алиция. «Наверное, было бы лучше, если бы я все-таки отыскала это чертово письмо от Эдика». «Мы тоже вздохнули». «Да, Павел», — встрепенулась Зося. «Поставишь ты, наконец, бутылку на место». Павел с любопытством взглянул на мать. «Ты по аналогии вспомнила о том письме». «О каком письме?» «Ну, о том, которое заткнуто в дверце антресолей. Я же вам вчера говорил». Три бабы молча уставились на него. Пришло письмо. Алиция хотела его распечатать, но тут кто-то ей помешал. Она никак не могла вспомнить, куда его сунула. А дверцы антресоли все время распахивались. «Павел». Павел уже был на табурете. Мы кинулись к нему и, мешая друг другу, подавали необходимый инструмент. Павел вырвал письмо из щели клещами, чуть заодно не сорвав дверцы с петель. Алиция выхватила у него из руки помятый конверт. «Письмо Эдика». «Матерь Божия!» — только и могла она произнести. Эдик писал. «И вот еще о чем мне хотелось тебе сообщить. Впрочем, скоро я приеду, и тогда обо всем расскажу подробно. А сейчас предупреждаю только, не очень-то доверяй всем подряд. Слишком ты доверчива. А я тут случайно узнал, что это особо для тебя совсем неподходящая компания». Но так что на фотографиях, сделанных в ее день рождения. Ты еще показывала мне снимки, когда последний раз приезжала в Польшу. Вспомни, на двух фотографиях ты – это особо и большое животное, а на одной только ты с ней. Так вот, эта особа общается тут с одним подозрительным субъектом, которому въезд в Данию заказан. А если выяснится, что и она вместе с ним занимается махинациями, у тебя будут большие неприятности. Этого комбинатора тут уже взяли под наблюдение. Твою знакомую пока нет, но береженого Бог бережет. И вообще она редкая свинья, водит за нас друзей и знакомых, и своего мужа тоже надувает, и мне это очень не по душе. Так вот, посмотри, кто это, и больше с ней не встречайся. Ну, дальше приветы, поцелуй и прочее мура, — сказала Алиция, зачитав нам письмо вслух. Потом Зося потребовала зачитать еще раз. Алиция послушно зачитала. «Я, она и большое животное», — в раздумье повторила она. «Какое животное? Может, лошадь? Иоанна». «Вот слово даю. У меня всего одна единственная фотография с лошадью», — поспешила я отвести от себя угрозу. «Помнишь, я сижу на лошади. Мне девять лет, и тебя я еще тогда не знала». Зуси была очень недовольна манерой изложения Эдика. Но неужели нельзя было написать по-человечески? Большое животное на дне рождения. Подозрительный субъект. Что нам это дает? Очень много дает, — не согласился с ней Павел. Такой простор для дедукции. Алиция, на чьих днях рождения ты была? Алиция не разделяла его энтузиазм. Разве сосчитаешь? Человек сто тона и почему-то на днях рождения любит фотографироваться. Вот может, муж? Эдик пишет, у нее есть муж. Впрочем, у многих женщин есть мужья. — Не о том вы говорите, — вмешалась я. — Фотографии — вот главное. Раз ты показывала их Эдику, значит, они у тебя есть. Будем искать три фотографии с одной и той же особой, и чтобы на двух из них было животное. Грустно качая головой, Алиция устремила мрачный взгляд на нижнюю полку стеллажа, забитую многочисленными коробками с фотографиями, фотопленками и слайдами. Годы потребовались Алиции для приведения этого хозяйства в порядок. И вот на днях весь труд пошел на смарку, когда вместе с магнитофоном и Герром Ойгардом рухнул стеллаж, и содержимое коробок повываливалось и смешалось. — Ну что ж, по крайней мере у нас будет занятие на ближайшие три дня, — меланхолически заметила Зоси. — Беремся за работу или как? — Не ищите лошадь, — предупредила я. — Главное не дать себя сбить с толку этой лошади С таким же успехом это может быть слон, верблюд, корова или большой баран. Алиция могла фотографироваться, бог знает в каком обществе. От нее всего можно ожидать. Так что искать надо с Алицией и какой-то бабой, а животную уже в последнюю очередь.